Глава 4. 27 августа в 5:00 утра белый "Лифтбек" Максима забрал двух участников экспедиции Илью и Диму Бушуева. На машине Олега поехали он, его сестра Варя, худенькая в отличие от браца, и Серёга Маркин. Сёмушкин взял с собой раскладывающийся спецрюкзак для переноски пищевых продуктов, в который собирался набрать 4 ведра грибов. Дима и Илья вооружились плетёными корзинами. варя пластиковым ведром сам Максим положил в багажник складной бокс для переноски пластиковых бутылок, в который вполне могло влезть два ведра грибов. Кот спокойно залез в свой рыжий четывагон с ручкой. "На вопрос Ильи: "Не боишься, зверь?" ответил презрительно, вызвав смех. "Мя". Он действительно перестал бояться ходить в лес. Максим поцеловал кота в нос, уже не представляя себе жизнь без рыжего. Кот неодобрительно чихнул, вызвав смех наблюдавших эту сцену. С друзьями Максима он вёл себя абсолютно свободно и не постеснялся подойти к Варваре и дать себя погладить, хотя видел девушку в первый раз. Сестра Олега оказалась хорошенькая блондинка с платиновыми волосами, яркими зеленоватыми глазами и ямочками на щеках. Одета она была в джинсовый костюмчик. По словам брата, ей исполнилось 28 лет, то есть она была старше Максима на 1 год и работала девушка в центре сердечной медицины имени Бакулева, обслуживая ядерный магнитный резонансный томограф. Максиму же Варвара почему-то не понравилась в отличие от приятелей, судя по их оживлению и умным речам. Это было заметно ещё при посадке возле дома Олега. До сещи добрались к 6:00 утра. Деревенька Гнилка располагалась на левом берегу речки Огородни и имела всего одну улицу. Уцелевшие дома стояли один напротив другого, за ними шли по две развалюхи и заканчивалась деревня древним погостом, на котором был виден синий крестик. По подсказке Варвары проследовали до дома с резными голубыми наличниками, где останавливалась компания её подруги. Договорились с хозяином, стариком лет 80 по имени Фёдор Трофимович, Все в округе звали его просто Трофимыч. Припарковав машину во дворе, и отряд устремился в лес, ведомый Ильёй и его гугл-компасом. Трофимыч попытался отговорить компанию от похода, но Олег, поверивший в легенду о чёрном камне и жаждущий приключений, несмотря на возраст и полноту, а весил он больше 110 кг, уверенно заявил: "К вечеру вернёмся и вам грибков выделим, ждите". Ну-ну. "Только я ответил Седенький Трофимович. Надвинули на головы шапочки и бейсболки, углубились в лес по давно проложенной тропинке. Суетившиеся возле Варвары, Дима и Олег вынуждены были сосредоточиться на маршруте, тем более что лес через полчаса движения начал смыкаться ряды деревьев и темнеть. Началась чащёба, а потом вдруг исчезла и тропинка, словно растворилась в воздухе." Остановились передохнуть, разглядывая заросли вокруг. Кот в котомке за спиной Максима мяукнул. Он подумал, выпустил рыжего, погрозил ему пальцем. Не отходи, заблудишься. Варвара, с любопытством наблюдая эту сцену, фыркнула. Он у вас такой самостоятельный? Год у меня живёт, пояснил Максим, не слишком довольный тем, что на него обратили внимание. Сначала на поводке водил, дома один не хочет оставаться. А теперь вполне самодостаточен в лесу и грибы ищет, них уже ежа. Однако, вопреки его заявлению, рыжий отходить от группы не стал. Шерсть его встала дыбом, глаза засверкали ярче, спина выгнулась. Мяу! -мя -мя сказал он с вопросительной ноткой, оглянувшись на хозяина. Иди рядом, приказал Максим. Рыжий послушался. Варвара засмеялась. "Завидую мне, чтобы такого кот так подарил. Второго такого нет". Заметьте время, сказал идущий впереди Красноф. Проверим, правду говорят блуждавшие или нет насчёт отставания часов. А долго ещё идти? спросил Сёмушкин, которому приходилось труднее всех. Он, как настоящий начальник, сгенерировав идею путешествия, детальную разработку доверил Илье, даже не потрудившись изучить маршрут. Сейчас, подумав, ответила Варвара. Ленка говорила, они шли около 2 часов. Прошли километров 5, пока не подошли к поляне, где и увидели глыбу. Чёрный столб. Она утверждала, что она столб, он не похож, но абсолютно чёрный. У каждого своя фантазия. А грибы мы где будем собирать? Далеко от деревни перед придётся. Посмотрим на столб, сказал Илья. Сфоткаемся и вернёмся назад. Трофимыч говорил, что листвянная полоса с грибами чуть южнее. Эх, зря идём. Вдруг сказал смуглолицый даже зимой выглядевший загорелым Дима Бушуев. Мне нравится мне это зате. Остался бы в деревне, проворчал Сёмушкин. Не кисните, идём дальше, раз уж пошли. Двинулись вслед за Ильёй, поглядывающим то на экранчик своего смартфона, то он на часы-навигатор на руке. шли не быстро. Служба лесников захерела, лесные заросли никто не чистил от упавших деревьев и валежника, и тое дело приходилось обходить упавшие стволы, особенно сосны, превратившиеся в гигантских шепастых многоножек. Мы не сбились с пути, проворчал Олег через час, когда подуставший отряд остановился на очередной отдых. Нет, идём точно по гуглу, сказал Илья. Да и солнце светит слева, как говорила Ленка. Они тоже сначала потеряли тропинку, а потом вышли к столбу. Что скажешь, рыжий? Присел Максим на корточки перед котом. Кот зашипел. Грибники засмеялись. Ему не нравится наша затея, сказал Дима. Он просто устал, возразил Семушкин. Возьмите его на руки. Иди, протянул руки Максим. Но кот почему-то фыркнул и попятился, ворочая головой, словно перестал узнавать хозяина. Во глазище восхитился Илья, как фонари. Кот заурчал, попятился ещё дальше, потом прыгнул в кусты. "Ты куда?" удивился Максим. "Вернись, сейчас же потеряешься". Кот не отозвался, целеустремлённо направляясь к просвету между деревьями, лавируя между кочками, грудами валежника и деревьями. Максим бросился за ним, испугавшись, что зверь действительно заблудится. За ним потянулись остальные, обмениваясь шутками. Погоня длилась несколько минут и закончилась на опушке небольшой поляны. Рыжая спина кота была хорошо видна в траве, и Максим не потерял его из виду. А когда догнал, зверь остановился на выступающих из земли корнях сосны, не сразу понял, почему тот не идёт дальше. Раздвинул ветки орешника, собираясь прыгнуть вперёд и схватить кота, и замер. В центре поляны красовался чёрный сужающийся кверху камень, напоминающий обелиск. Он был неправильной формы, состоящий из продолговатых выпуклостей, но приглядевшись, Максим увидел в нём некую фигуру, обладавшую странно живой притягивающей силой. Не очень доброй силой, потому что от обелиска дул ощутимый холодный ветер при полном безветрии, и казалось, он смотрит на человека подозрительно и неприветливо. Максим нагнулся, взял замершего кота на руки, почувствовав, как тот напряжён. Тише, тише, рыжий, не бойся, я с тобой. Послышались голоса друзей, компания выбралась к поляне. О, увидел столб, Илья. Вот он, нашли. Ура! Я же говорил, не промахнёмся. Сверим часы, парни. На моих 10:02. Компания оживилась. Илья полез через высокий бурьян к скале. За ним поляну преодолели, путаясь в траве остальные, последним Максим с рыжим на руках. Кот поупирался, явно не желая приближаться к Аминьюки, но смирился со своей участию, хотя дышал часто-часто, а у обелиска вообще начал дрожать мелкой дрожью, как в жуковке, когда Максим впервые прижал его к себе. "Успокойся", шипнул ему на ухо молодой человек. Ничего страшного не происходит. Мы нашли камень, сфотографируемся и уйдём. Разбрелись вокруг странной скалы, вызывающей не слишком приятные ощущения живого, с мобильными телефонами в руках, фотографируя камень и друг друга. Устроили дискуссию, что он собой представляет. Версий было несколько: базальтовый останец, валун времён ледника, метеорит, мингер и сейт. Сошлись на общей идее, высказанной первоначально Ильёй Чёрный столб, специально установленный здесь века, если не тысячелетия назад, географический знак, отделяющий границу чьих-то владений либо указывающий путь ходакам и купцам. Собравлись на краю поляны, уставшие почему-то так, будто прошагали полюсу здесь ото километров, перекусили съев по бутерброду с сыром и запив чаем. Кот вёл себя смиренно, но стоило ему оглянуться на столб, его снова начинало колотить дрожь. Интересно, что он чует? Спросил Дима, заметив, как Максимус успокаивает животное. Максим не ответил. Ему тоже хотелось бы получить ответ на этот вопрос. Теперь можно идти и за грибами, объявил Илья. Заброшу потом фотки в сеть, похвастаюсь. Куда надо идти? не смело спросила Варвара, потерявшая былую активность. Впрочем, остальные чувствовали себя не лучше, испытывая необычное недомогание. На восток, уверенно указал рукой Илья. По моим расчётам до края леса всего 4 км. Сверим часы ещё раз. На моих половина 11. 10:28, сказал Дима. 10:27, возразил Олег. На циферблате часов Максима было ровно половина 11, и он промолчал. А вам не показалось странным, начал непривычно задумчивый Дима. Что? оглянулся на него Сёмушкин. Нас как будто кто-то тянет назад. Все замолчали, бросая взгляды на поляну, посреди которой угрюмо высился чёрный столб. Максиму тоже показалось, что он чует некое необычное нетерпение и желание вернуться. Но коту поведение людей не понравилось, он задергался в сумке и хриплоснодрывом мяукнул: "Мяу-рр. Идёмте отсюда". Первым опомнился Олег, передёрнув плечами. Не русский тут Бог запакован, зря только время потеряли. Двинулись прочь от поляны, следуя за Ильёй, но прошагали всего ничего, с полкилометра и вышли к поляне с обелиском. "Обана", сказал Краснов озадаченно, глядя на чёрную колонну в просвете ветвей. "Это что ещё за фигня?" Вышли на край поляны. Кот в котомке за спиной Максима заворчал, мявкнул вопросительно. Трофимыч предупреждал, робко проговорила уставшая Варвара. Все, кто видел столб, потом долго блуждали. Это я виноват, храбро заявил Илья. Отвлёкся на компас-навигатор, не смотрел. Он умолк, глядя на циферблат навигатора, по которому из стороны в сторону прыгала магнитная стрелка. Вот блин, Сёмушкин подошёл к нему, поднял руку с браслетом к глазам. Но ну и что это означает? Сюда шли, всё было нормально. Илья ткнул пальцем в лес. Там юг, там север. Что изменилось? Не знаю. Послушайте, пацаны, сказал Дима Бушуев. Вам не кажется, что форма столба какая-то другая? Все тружно посмотрели на трёхметровый высоты обелиск. У тебя голлюники, изрёк Илья. По-моему, он был толще, неуверенно сказала Варвара. Максиму тоже показалось, что скала в центре поляны похудела, но это мог быть и просто другой ракурс, и возражать он не стал. "Я победу", решил Олег. "По солнцу. Сейчас 10:45, солнце на западе, значит, север там, а нам сюда. Давайте ещё раз сверим часы". "На моих 10:43", сказал Тима. "10:42", хмыкнул Семюшкин. "10:40", сообщил Максим. Они стоят, удивилась Варвара. Мужчины переглянулись. Что у тебя за аппарат? поинтересовался Олег. Пандора швейцарский, показала часы девушка. Кварц? Да. У меня механика. И у меня, добавил Дима. Отечественные офицерские. Ладно, возьмём на заметку, бодро сказал Илья. Подтверждается слух, что в этих местах часы начинают глючить. А твой навигатор? Илья сморщился. Не поверите, похоже, он тоже заглючил. Вот гадство. Погуляли, помрачнел Семушкин. Не хватало ещё застреть здесь до вечера. Двинулись обратно тем же путём, тщательно сверяя направление движения, стараясь идти по солнцу, на юго-восток. Кот в сумке за спиной притих на какое-то время, потом начал мяукать до да так скорбно, что Максиму пришлось выпустить его на волю. На поводок посади, посоветовал Дима. удерёт, не поймаем. Однако рыжий не стал убегать далеко, лишь сделал крюк, поворчав ни то на зверя, ни то на птицу в кустах, и вернулся к хозяину. Максим снова взял его на руки, погладил, посадил в сумку, передвинув его на грудь. Смотри, куда идём. Прошагали с километров, останавливаясь каждые полсотни метров, ища глазами солнце за кронами деревьев. И вышли к поляне с чёрным столбом. Когда Раално Максим не стал его выпускать, посмотрел на свой механический хронометр. Часы по-прежнему показывали 10:40, что и полчаса назад. Часы не могли не идти, так как завод у них не кончался, они обладали маятниковым механизмом, подводящим пружину, но они не шли. У меня мобильный сдох, сообщил обескураженный Дима. У меня тоже, буркнул Олег. Что скажешь, Сусанин? Илья оторвался от созерцания обелиска. Мы шли строго на юго-восток, если верить положению солнца, но сбились. Что твой гугл показывает? спросил Дима. Ничего не показывает, смутился Краснов. Аккумулятор сел, наверное, как и у мобил. Да мобилу все хватключки, что будем делать, господа хорошие? Надо не терять направление, сказала Варвара. Мы его не теряли. Ведьме на поляна просто так не выпустит, сказал Дима. Я читал, люди вообще пропадали в болотах топли, отмахнулся Илья. А здесь лес более-менее чистый, болот мало. Я в колдовские штучки не верю. Но она мальщина на лицо. Выберемся. Этот лес насквозь за 2 часа пройти можно. Предлагаю идти галсами. Прикинули направление, прошли 10 м, посовещались, дальше пошли, чтобы точная прямая получилась, а не петля. И выйдем. Сёмушкин потудил себе поднос, размышляя, вытер пот с лица, становилось жарко а по мере того, как солнце поднималось выше, оглядел команду. Давайте помолимся лешему, чтобы выпустил. Лично у меня к нему претензий нет. Варвара фыркнула. Лешие в сказках остались. Кто знает, кто знает, сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок. А мы между прочим уже дважды круголя дали. Пошли, будем идти так, чтобы Стоп, всё время сзади оставался. Каждые 10 метров корректируем курс.